Глава четвертая. «Где они?» Император Константин стремительно вошел в кабинет. За ним следовал начальник службы имперской безопасности Матвей Подаров, как всегда подтянутый и на этот раз для разнообразия раздраженный. «В обезьяннике», — ответил Матвей, поджав губы. «Их забрали из клуба, не проводя идентификацию на месте». «Хочешь сказать, что в отделении полиции не знают, кого забрали?» Константин сел за стол и задумался. «Конечно, знают», — Матвей покачал головой. «Идентификация провелась на входе в участок. Дежурный чуть инфаркт не заработал. Но до утра заключенным, помещенным в камеры предварительного заключения, не предоставляют право на телефонный звонок. И ты сам настоял на этих правилах», — добавил Подаров, глядя на главу своего клана и императора. «Я знаю». Костя потер переносицу. Это было сделано для воспитательного эффекта, чтобы нарушители хоть немного посидели в камере и подумали над своим поведением, они были сразу вытащены папочками и ордой адвокатов. И даже ради своих сыновей я не собираюсь это правило менять. Так что пусть посидят, ничего с ними не случится. Только Матвей... Я уже выделил людей, чтобы присмотрели. В этой камере не только мой будущий император и глава клана Орловых сидит, но и мой Ванька. Это если не считать Гарри Гамильтона... В каждом слове Матвея звучала ирония. Клубу был причинен определенный урон. Ян уже все уладил, ущерб возместил. Я так полагаю, была драка, император откинулся на спинку кресла и усмехнулся, с частичным нанесением ущерба клубу. Мальчишки же не пьют, или ради первых дней каникулы решили сделать исключение? Похоже, это было покушение на детей клана Гамильтонов. Я как раз сейчас занимаюсь расследованием. Покушение было непродуманное, спонтанное. Гамильтона прибыли едва ли не инкогнито, без помпы. В клуб выбрались впервые, скорее всего их там заметили и донесли заинтересованным лицам. Иван знаком с Лорен и его пригласили за их столик. Незадолго до нападения к их компании присоединились Андрей и Роман. При этом Андрей был с девушкой, одной из учащихся школы, хотя это несколько странно. Ольга Иванова явно на звезду не тянет, не красотка, чтобы у парня возраста Андрея слюна во рту скапливалась». Матвей замолчал, не договорив, потом посмотрел на Костю и продолжил. «Это к делу не относится. Возможно, просто небольшое увлечение». «Андрей в некоторых моментах очень похож на меня», — задумчиво проговорил Костя. Он поднялся из-за стола, прошелся по кабинету и остановился у окна, сцепив руки за спиной. «Так что здесь возможны варианты. Подготовь мне информацию на эту девушку. Нужно понять, стоит ли поощрять это увлечение». «Хорошо, уже к вечеру ты все получишь». Матвей сделал себе отметку и продолжил. «Андрей заблокировал возможность применения магии на всех уровнях. К счастью, владелец клуба оказался очень ориентированным на обычных людей, поэтому практически никто не пострадал. Но клубу, тем не менее, был нанесен определенный ущерб. Это если не считать разбитого стула». «Вот как?» Костя повернулся к Матвею лицом. вот это что-то новенькое. По-моему, он не умел воздействовать на вещи и матрицы различных артефактов. Или тщательно скрывал?» Он прищурился. «Андрей действительно слишком похож на тебя, так что здесь возможны варианты», — хмыкнул Матвей. «В любом случае нападавшие, как и защищающиеся, не могли воспользоваться ни даром, ни артефактами. А холодное огнестрельное оружие в клуб не пронесешь. За этим следят очень пристально». «Поэтому началась драка». Костя задумчиво потер подбородок. «Они не сильно отхватили?» «Нет, а вот нападающие сейчас в клинике, я не могу их как следует допросить». «Раздраженно заявил Матвей. Хорошо, хоть не убили. Девчонки тоже отличились. Вот зачем, скажи мне, Иванова била одного из нападающих стулом. Да еще по голове. Лорен, кстати, тоже недалеко от нее ушла. Но хоть стулья об голову нападавших не разбивала. А вот парни разошлись не на шутку. Тебе не кажется, что нужно серьезно поговорить с Егором и Денисом? По-моему, они слегка перестарались, занимаясь с мальчишками». «Ну, не все так страшно. Мужчина должен уметь защитить себя и своих близких». Быстро проговорил Костя, отметив про себя, что никогда не скажет Матвею о том, что сам просил Ушакова и Устинова как следует заниматься с мальчиками, да и сам нередко принимал участие в этом безобразии. Главное, чтобы Ванька не раскололся и не рассказал отцу, как споринговался с главой клана. Можно подумать, ты сам абсолютно беспомощный и безобидный. У меня есть мозг. Матвей демонстративно постучал пальцем по виску и мне хватит ума не отправлять подозреваемых на больничную койку в таком состоянии, что их невозможно даже допросить. «Девчонок-то куда дели?» — Костяронично приподнял бровь. «В соседнюю камеру», — хмуро ответил Матвей. «Закон един для всех». «Уже известно, кто стоял за нападением?» Император снова сел за стол. «По предварительным данным, нападение организовал клан Адамс. Очень хорошие друзья эти Адамсы с кланом Адреасов были» когда последний еще существовал, разумеется. При этих словах Матвея Костя почувствовал, что у него скулы свело, как будто он лимон откусил. «Они преследовали какие-то цели, устраивая покушение на территории другого государства», сквозь зубы процедил Костя. «Вот это я и выясняю. Хотя здесь возможен вариант, что никто никаких целей не преследовал и устроили нападение на детей конкурирующего клана там, где смогли до них дотянуться. Вспомни Камилу Уэльс и как ее спас твой Шурин» спокойно сказал Матвей, и тут же добавил, «Но я не стал бы исключать никакие варианты». «Хорошо, работай», — кивнул Костя. «Мне нужно самому забирать детей, как того требует закон?» «Не стоит все-таки доводить до сердечного приступа полицейских, ваше величество», — укоризненно произнес Матвей. «Лучше я сам схожу в участок за этими обормотами». «А, ну раз ты так уверен, что твое присутствие не доведет полицейских до сердечного приступа, то, конечно, сходи, Матвей». «Правильно, нехрен расслабляться!» Костя хмыкнул и потянулся за бумагой. «Садись уже. Раз наш отпуск полетел ко всем чертям, то давай поработаем, что ли. Просто так сидеть и ждать результатов неинтересно. Я лежал на жестких нарах, заложив руки за голову и рассматривал потолок. Возможно, эта скамья как-то по-другому называется, но мне почему-то хочется назвать ее именно нары. «Отец любит так лежать», — довольно равнодушно проговорил Ромка. Он стоял, прислонившись спиной к решетке клетки, в которую нас бросили. Руки скрестил на груди и был на редкость серьезен. «Я знаю», — ответив ему, я еще немного полежал, а потом рывком поднялся и сел, наваливаясь спиной на стену, у которой мои нары стояли. «Мне тоже именно так нравится лежать, так думается лучше», — добавил я. «Уснуть хотел, чтобы время побыстрее прошло, но не получилось». «Двигайся», — брат подошел ко мне и сел рядом. Ты зачем вообще всю магию в клубе рубанул? Девчонок не пожалел. Одна, по-моему, растяжение получила. Чтобы блокировать работу артефактов, которые могли быть у этих козлов, я потер лоб. Теперь все узнают. И нам влетит, философски заметил Ромко, Тебе за то, что скрыл, мне за то, что не настучал. Ситуация, протянул я и задумался. О том, что я могу воздействовать не только на источник дара другого мага, Но ещё и на магические матрицы различных маготехнических приборов, да и артефактов в чистом виде, я узнал относительно недавно. Месяца четыре назад, если быть точным. Сидел как-то в комнате, пялился на артефактный дневник, который вместо часов таскал на руке. Делал я это скорее по привычке, чем с какой-то определенной целью. Тем более, что сейчас, когда преподаватели могли отправлять сообщения на усовершенствованный телефон, нужда в нем пропала. Так вот, сидел я, смотрел на эту давно устаревшую штуковину, потом посмеялся над собой и решительно снял с руки, при этом продолжая рассматривать. Зачем я призвал в этот момент свой специфический дар, можно было только гадать, но факт оставался фактом. Я призвал дар, который, не найдя лучшего применения, так как в комнате я сидел один, начал проникать в дневник. Зрение слегка расфокусировалось, и тогда я впервые увидел слегка светящуюся матрицу в приборе. Все внешние слои как будто исчезли, остались тенью самих себя. Этакой трехмерной прозрачной основой, в центре которой свободно висела матрица. Любопытство взяло верх над осторожностью, и я направил дар прямо в центр матрицы. Появилась мощная вспышка, и дневник сдох, окончательно и бесповоротно. Вот так я и узнал, что могу влиять на матрицы. Но даже ромки не сказал бы, если бы он не застукал меня за процессом раскурочивания дневника. Я хотел посмотреть, что же произошло с начинкой. Вот и разобрал безнадежно испорченную вещь. А брат меня за этим делом застал. Врать ему — гиблое дело. Ромка всегда знает, когда я говорю неправду. Пришлось признаваться. «Да ладно», — я махнул рукой. Все равно такие вещи рано или поздно становятся известны. Я еще долго продержался». «Вопрос будет, почему не сказал», — Ромка покачал головой. «Не знаю», — я потершею. «Вроде и тайны в этом никакой нет. Не знаю. Дурак, наверное». «Ванька с Гарри спят?» Я кивнул на другие нары, расположенные по периметру клетки. На двух из них лежали Подоров и Гамильтон. Ещё одни были пустые. Эти нары предназначались Ромке, но брат предпочел сидеть рядом со мной. А последний занимал невзрачный мужик, которого притащили примерно через полчаса после того, как нас заперли. «От вашей постоянной бубнешки уснёшь как же!» — раздался раздраженный голос Ваньки. «Вот ответь мне, Андрюша, ты зачем вырубил того придурка, который на тебя попёр?» «У него в руках была горота. Мне что, нужно было стоять и ждать, когда меня удавят?» Я возмущенно посмотрел на Ваньку, который в этот момент садился на нарах. Как он ее вообще протащил, вот в чем вопрос. «Ой, да собственную шею обмотал и сказал, что это шейное украшение, последний умирающей пескмоды», ответил Ромка. «Чудиков всегда хватает. Охранник пальцем у виска покрутил и пропустил идиота». «Вот только вы не ответили на мой довольно простой вопрос. Мне нужно было ждать, когда меня удавят?» Повторил я, пристально оглядывая каждого из них. «Нет, конечно, но, Андрей, ты, судя по всему, сломал ему подязычную кость его же горотой. Ты хоть понимаешь, что этот тип говорить еще долго не сможет, если вообще жив останется. А это значит, что его допрос будет отложен. И вот теперь представь себе тот объем нотации, который ждет нас при выходе отсюда». Ванька, говоря это, глаза закатил и провел ребром ладони по шее. «Ой, лучше не напоминай», — я покачал головой. Тебе только от твоего отца достанется, а мне еще и от моего. Да, похоже, что память тебе все же отшибли. Твой отец — глава моего клана, и я не думаю, что она останется в стороне от воспитательных мер. Его прервал в всхрап, раздавшийся с соседних нар. Гарри перевернулся на другой бок и закрыл локтем ухо, чтобы наши разговоры не мешали ему спать. Мужик же даже не пошевелился, и было непонятно, спит он или внимательно слушает, о чем мы говорим. «Смотрю на него и думаю, что это? Стальные нервы и яйца, которые позволяют ему спать при любых обстоятельствах? Хмель от выпитых коктейлей, который его только что догнал? Или же наоборот, нервишки не выдержали, и парень уснул от нервного перенапряжения?» Задал вопрос в пустоту Ромко глядя на Гарри. «Вот проснется и спросишь». Я прислонил голову к стене и закрыл глаза. «Я у него еще кое-что хочу спросить. Например, что эти козлы вообще там делали?» «Они же явно по душу наших гостей из Содружества пришли». «А почему не по нашей душе?» Я приоткрыл один глаз. Ромко не собирался уходить с моих нар. Он так же, как и я, откинулся на стену и прикрыл глаза. «Я не думаю, что на этом свете где-то живут настолько тупорылые придурки, которые не смогут просчитать, что именно с ними сделает отец в этом случае», ответил я. Не не согласен. Никто точно не сможет просчитать, что именно с ними сделает отец». Но придурков хватает, особенно если их мотивируют и благословят на жертвенную смерть во имя избавления от тирана. Так что эту версию сбрасывать со счетов нельзя. Хотя я, как и ты, больше склоняюсь к тому, что шли убивать Гамильтонов. Но ты им все карты спутал своей антимагией. Пришлось парням в рукопашку идти». «Это точно», — ответил я и снова закрыл глаза. Когда рухнули тумбы с девушками и начались проблемы со светом, Поднимающиеся по лестнице типы резко ускорились. Один из них, видимо главный, выхватил из кармана странного вида диск, сжал его в пальцах и… ничего не произошло. Громко выругавшись, он швырнул этот неработающий артефакт прямо в гаре, который сумел уклониться, и весьма оперативно залез под стол. Это словно послужило сигналом к самому настоящему рукопашному бою. На нас напали, если не профессионалы, то где-то очень близко к этому. Вот тут-то я и сказал спасибо своим учителям во главе с отцом, которые нас так гоняли, что мы порой встать утром не могли. Почему-то главарь бросился на меня, хотя его первоначальная жертва продолжала сидеть под столом. В руках у него появилась горота, и вот это было очень опасно. Если этот гад зайдет мне за спину и сумеет набросить удавку, поэтому ждать и оценивать действия противника было просто некогда. Слегка отклонившись с траектории его движения, я как бы облегчил ему доступ к своей шее. Но как только он приблизился, я резко наклонился, хватая его за грудки и притягивая к себе максимально близко. Одновременно ударил лбом в переносицу и практически сразу переместился ему за спину, выворачивая руки с зажатой в них удавкой. Мгновение, и горота уже находилась у меня в руках. Я накинул ему его же оружие на шею и резко дернул вверх. Он захрипел, а шея стала на глазах отекать. Тогда я отпустил его, сворачивая гороту и оглядываясь по сторонам. Бой был серьезный и потому скоротечный. Из-за того, что лестница была узкой, нападающие могли выскакивать только по одному, что существенно сказывалось на маневренности. Ромка и Ванька уже расправились со своими соперниками, а все еще сидевший под столом Гарри умудрился уронить двоих. Он, похоже, хватал их за ноги и тянул на себя. Хотя, может быть, все было и по-другому. Я этого не видел и не могу судить». «Упавшие уроды попали в лапы наших девушек. И если Лорен просто пинала одного из них, куда могла дотянуться, то вот Ольга зачем-то била своего противника стулом. А потом, когда стул развалился, добивала обломками. При этом она раскраснелась, и еще несколько прядей вырвались из прически, и теперь падали ей на грудь. Она была в этот момент такая хорошенькая. Я невольно залюбовался. И вот тут-то нагрянула охрана. Прибыла она быстро, надо сказать». С того момента, когда эти твари ворвались сюда, прошло чуть больше трех минут. Так как инцидент произошел в веб-зоне, но именно нападавших пришлось госпитализировать, в то время как на нас не было особых повреждений, то начальник охраны не придумал ничего лучшего, чем вызвать полицию. На шум прибежали наши, и кто-то из Вольфов и, кажется, Степан Ушаков попытались нас отмазать. Лучше бы они этого не делали, потому что стало только хуже. Как вроде бы потерпевшая сторона, мы могли бы рассчитывать на определенное снисхождение, Но тут прозвучала фамилия Ваньки. Наши имена, к счастью, не произносились. Ну и что, что похоже на Орловых? Орловых много, кто их считает. Прибывшие полицейские заявили, что они-то как раз и получат от Матвея по самое «не могу», если нарушат инструкции. И вот мы здесь. Девушек также не пожалели. Их поместили в соседнюю камеру, которую из нашей клетки не было видно. Вот так и закончился наш вечер, так неудачно начавшийся. Но это тоже опыт. В обезьяннике я еще не сидел. «Я представляю, что будет, если ваш отец сюда за нами явится, как предписывает закон». Я открыл глаза и посмотрел на хохотнувшего Ваньку. «А я вот не вижу в этом ничего веселого». Встав, потянулся и сделал несколько резких движений, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. «Когда нам позволят позвонить, чтобы нас уже могли вызволить отсюда?» Хриплым ото сна голосом спросил Гамильтон, приподнимаясь на локти и осматриваясь по сторонам. «Через несколько часов». Я хищно улыбнулся. Так что времени у нас вагон, как раз хватит, чтобы выяснить, какого лешего в клубе произошло.